Глава двенадцатая. Закон Ньютона. Вернулись к школе. Под яблоней уже был накрыт стол. Эмалированные миски, куриный суп с вермишелью, пюре и котлеты, салат в миске, компот в банке. Илья разливал по тарелкам. Туманский подвинул хлеб, расставил три стакана. — Садись, — сказал Илья Валентине. — Мы тут без тебя только хлеб порезали, остальное берегли. — Отчитываюсь, — сказала Валентина и села. «Это не ДТП. Его ударили». Туманский кивнул. «По пунктам». «Если бы это было падение с мотоцикла», продолжила она простыми словами, «на теле были бы дорожные следы. Ссадины на коленях, ладонях, локтях, синяки на боках, плечах, бедрах. Часто ломается лучевая кость, потому что человек инстинктивно выставляет руки. На лице бывают мелкие точечные кровоподтеки». Ничего этого нет. Есть один удар по затылку, очень сильный и точный, чистый. Это значит, он стоял или его держали, и ударили сразу. — Понятно, — сказал Туманский. — Коллеги из района очень хотят убедить нас в обратном. — Не будем огульно обвинять их в некомпетенции, — поднял ладонь Илья. — Могли банально ошибиться. Ночь, пыль, суета, давление сверху, закрывайте быстрее. С нашей стороны легко их судить, когда на нас никто не давит и не подгоняет». «Валя, твое мнение, почему мы с ними разошлись в выводах?» — спросил Туманский. «Первое», — коротко сказала Валентина. «Спешили и не досмотрели. Второе. Тут соглашусь с сырьей. На них давили. Лучше ДТП, чем убийство. Третье. Не учли особенности дороги. Здесь следы живут минуты. Им показалось, что банальное падение с мотоцикла без насилия возмутительно логично, но логика там другая». «И еще!» «Добавил Илья. Районные коллеги могли и приехать уже после того, как место потревожили. Случайные прохожие, бригадир, свои и чужие невольно присыпали и раскидали следы убийцы. А еще мог кто-то из местных свидетелей сходу предложить операм удобную легенду. Ну, типа, видел, как Сашка напился и поспорил, что разгонится по дороге между Заречьем и Курмановым до ста километров в час. А легенда сразу липнет. Если не держать голову холодной, пойдешь по ней, как по рельсам». Доманский разломил хлеб, задумчиво поддел вилкой соленой грусть. Фиксируем обе причины. Спешка и выбор легкого пути. По факту у нас аккуратная остановка, опущенная подножка, чистый мотоцикл, одна единственная рана на затылке. Согласен, это не дорожно-транспортная. Это встреча, которая закончилась для Сашки трагически. Завтра добью время смерти. добавила валентина судмет дал вилку попробую сузить по внутренним признакам плюс одежды и микрочастицы я после обеда к зав клубом сказал илья ключи кто закрывал кто видел как сашка уехал а я к магазину и к директору сказал туманский посмотрим деньги кассу кто кому должен деньги любят маршруты по этим маршрутам люди и ходят он поднял стакан с компотом За то, чтобы факты были упрямее фантазии. Валентина усмехнулась. Илья чокнулся вилкой о край стакана. — И за повара фермы, — добавил Илья, — интересно, они всегда так питаются, или это только ради нас? Они ели молча. Суп оказался именно тем блюдом, которое идеально подходит после дороги. Пюре держало форму, котлеты источали головокружительный аромат. Туманский потянулся за яблоком в ведре, с опаской посмотрел на ветку над собой. «Интересно», — сказал он, — «если на голову следователю падает мысль, это кудачи. А если яблоко?» Он не успел договорить. Над ним что-то шевельнулось, и переспелый белый налив аккуратно шлепнулся ему на макушку, отскочил и покатился по столу. Илья рассмеялся. «Кудачи! Прямое попадание!» Валентина подала начальнику салфетку — Зафиксируйте, Максим Николаевич. Факт очевиден.